Глава 36. Мы почуяли запах гари до того, как увидели огонь. Я решил, что это далекий лесной пожар, каких много в это время года. Я даже помолился про себя, чтобы он был небольшим и никто не пострадал. Но потом Эван свернул на улицу, где жила Холли, и ужас острыми когтями впился в мое сердце. «Боже мой!» — услышал я свои слова, а Эван нажал на газ, и мы пули долетели до дома. «Жди здесь!» — рявкнул он, выпрыгнул из машины и бегом пересек лужайку. Перед входом уже стоял человек, кричал и барабанил по двери кулаками. Эван окликнул его. Вытащил телефон и с его помощью открыл гараж. Когда они нырнули под дверь, я заметил внутри Лексус Холли, который выбрал для нее Эван. Если машина там, то дома и хозяйка. Меня охватила паника. Я отстегнул ремень и побежал за ними. Невозможно представить, что мой сын имеет к этому отношение. Тогда почему я об этом подумал? «Холли! Холли!» — закричал где-то впереди Эван. Я видел фотографии дома, но никогда не был внутри. Я не знал расположение комнат и на мгновение застыл, не понимая, куда идти. Савана! это был другой голос. Того человека у крыльца. Он выбежал, по всей видимости, из кабинета и скрылся впереди. Я побежал дальше. Появилась лестница. Вниз по ней измеился дым. «Я иду наверх!» — выкрикнул я, Не ожидая ответа, прикрыл рот воротником и бросился наверх, перескакивая через две ступени. Внизу было жарко, но наверху настоящее пекло. Интересно, если я здесь погибну, меня запомнят как героя или как идиота? Я отбросил эту мысль и заглянул в комнату девочки, а затем в соседнюю спальню. Пусто. «Джек, стой!» — окликнул меня сзади Эван. и я услышал его приближающийся топот. Теперь я видел пламя, лижущее стены спальни в конце коридора. Вопреки инстинкту самосохранения, я опустил голову и ринулся туда. Эван догнал меня у порога. Я понятия не имел, что там найду, но голова кружилась от мыслей об этом. Где мой сын? Он был здесь. Он до сих пор здесь. Неужели я опоздал? Пока я оглядывал комнату, глаза щипало от дыма. всюду был огонь, он пожирал шторы, кровать, стены. Дом буквально превратился в ад на земле. Я уже собрался повернуть обратно, как Эван схватил меня за руку. «Там!» — выкрикнул он, указывая на дверь с приставленным к ней ночным столиком. Я не сразу понял, зачем нужен ночной столик перед закрытой дверью. Но когда до меня дошло, горло подкатило тошнота. Он перегораживает выход. Там люди, и кто-то не хотел, чтобы они выбрались. Мы с Эваном помчались к забаррикадированной двери, над нами и вокруг трещали и обваливались балки и стены, яростно кружились в воздухе раскаленные угли. Было так жарко, что я даже не заметил, как один такой уголек упал мне на руку. «Рукав!» — рявкнул Эван и захлопал по горящей ткани голыми руками. Я смахнул его руки и упал на пол, затушив пламя собственным весом. Я пополз к ночному столику, который пытался сдвинуть Эван, перекатился на спину и ногами помог ему толкать. Ночной столик сдвинулся, и через несколько секунд мы открыли дверь и увидели неизбежный результат того, что я сделал с этой семьей. Стыд душил меня не меньше, чем дым. «Холли!» — закричал Эван. и упал на колени. Двумя пальцами он нащупал пульс на ее шее. Она жива. Я перешагнул через ноги Холли, чтобы подобраться к девочке, которая была подвешена к штанге для одежды за запястье. Я постарался не задаваться вопросом, какое чудовище это совершило, потому что ответ меня сокрушил бы. «Боже мой, Саванна!» — раздался голос незнакомца. И в ту же секунду мужчина оказался рядом со мной. я ошеломленно уставился на него я ведь его знаю нужно приподнять ее и освободить руки скомандовал он я посмотрел на его бледно голубые глаза и ямочки на щеках. я точно его где то видел, но никак не мог вспомнить кто он такой. я обнял худой девичий торс и приподнял ее на трясущихся ногах пока мужчина возился с ремнем на ее запястьях Я посмотрел на его обувь, новенькие конверсы, и тут же понял, что этот тот добрый самаритянин помогает нам спасти не только бедную девочку, но и мою гнилую душу, потому что это тот самый журналист-расследователь, чей сценарий я только что купил. «Почти получилось», — сказал он, решительно трудясь над жестким кожаным ремнем. «Конечно, ремень я тоже узнал». потому что сам купил его сыну. На пряжке было выгравировано его имя. Вероятно, чек до сих пор лежит у меня в бумажнике. Из самых глубин души глазам поднялись слезы, перемешавшиеся со слезами от дыма и жара. «Мама!» — пробормотала девочка, и я крепко сжал ее. «С твоей мамой все хорошо», — успокоил ее я. «Мы вытащим вас отсюда». Эван вынес Холли из двери, как пожарный, перебросив ее через плечо, а ремень наконец-то упал, и руки девочки освободились. «Пошли!» — рявкнул Энди, если я правильно запомнил его имя. Он поднял саванну на руки. «Пошли, Джек!» Мое имя он, конечно же, помнил. Я посмотрел на ремень моего сына с его монограммой на пряжке. Никаких сомнений. Это он. «Нет!» — отрезал Энди, и я обернулся к нему. «Ты так уже слишком долго хранил эту тайну!» У меня перехватило дыхание. Не было времени размышлять, какие фрагменты истории сумел составить вместе проницательный репортер. Я не мог спросить, как и когда он догадался, или что мне теперь с этим делать. Время для ответов наступит позже. А пока я просто понял, что он совершенно прав. Эта тайна разрушила нашу жизнь. Хватит держать ее под замком. Я опустил взгляд на ремень моего сына и оставил его лежать на месте.